Эпилог. Сейчас начало 2019 года. В вольере Вайры есть одно дерево. В самой середине, там, куда я не заходила при Сами, в той части, которую я никогда раньше не видела. Мы с ней ходим туда вдвоём. Сначала она мурлыкала каждый день. В течение многих месяцев каждый день играла. Она была в состоянии блаженного, восхитительного счастья. Но в последнее время страхи снова стали проникать в ее мирок. Иногда она шипит непонятно на что, иногда рычит. Но только иногда. Не всегда. Не так, как прежде. И она уже не такая, как прежде. Вайра хромает при ходьбе, бережет правую переднюю лапу, Старается не переносить вес на задние. От затхлости и влаги очередного уходящего лета ей трудно разогнуться. Скоро снова придет холод. Принесет с собой ветра, которые выворачивают деревья с корнями и заставляют нас натягивать шапки и флисовые куртки. Потом снова придут кошмарные пожары. Бриз будет носить угрожающий запах дыма по всей Бразилии, Боливии рагваю. Но сейчас по-прежнему влажно и жарко. В воздухе чувствуется осенняя нотка. Опавшие листья цвета фиолетового кровоподтека усыпали землю под нашими ногами. Мы с Вайрой гуляем по тропкам, которые она сама проложила. Она идет в нескольких сантиметрах позади меня. Так ей до сих пор нравится. На ней нет ни ошейника, ни веревок. Я чувствую легкое покалывание между лопаток, шелест пумы, наступающей на мою тень, но не более того. В основном ощущение, как когда гуляешь с другом. Когда мы доходим до середины вольера, я смотрю вверх, на ветки. Не знаю, как называется это дерево, но знаю, что его листва раскинулась, как у плакучей ивы, Тысячу раз переплелась И укрыла эту крошечную полянку Фиолетово-желтым ковром Я слышу высокий птичий крик и и и и и, -и, -и, -и, -и! Пронзительный визг другой птицы Разрезающий это утро Как автосигнализация Кора у дерева медового цвета Ветви толстые, крепкие Обернутые пятнами И завитками шершавого на ощупь мха На стволе до сих пор видны отметины от когтей Самы. С изнанки листья темно-зеленые, почти черные. Когда держу один из них в ладони, он на ощупь напоминает влажную бумагу. Вайра стоит близко. Так близко, что я кожей бедра чувствую тепло, исходящее от шерсти. Чувствую, как быстро и возбужденно бьется ее сердце. Ума тоже смотрит вверх. Я знаю, что скоро мне придется привести сюда оса с мачете, чтобы срубить некоторые ветви. С ее артритом лазать по деревьям небезопасно и противопоказано, но пока с этим можно повременить. Не сейчас. Сейчас ее зрачки расширены в утреннем свете. Небо еще розовое. Я чувствую запах цитрусовых. Нос у Вайры влажный. Уши, кончики которых будто обмакнули в чернила, повернуты на крики птиц. Скоро придут капуцины, беличи обезьяны. Я чувствую прилив жара, щекотку в позвоночнике. Великолепное, счастливое, дикое ощущение того, что я здесь. С ней. Вдруг ее хвост дрожит, И Вайра запрыгивает на дерево. Она на верхних ветках, дерево скрипит. Вот она в пяти метрах над землей, потом в десяти. И я делаю шаг назад, чтобы полюбоваться ею. Я здесь, потому что она мне разрешает. Сердце стучит от тревоги, пожалуйста, только не упади. И уважение, потому что она делает идеальный прыжок вслепую сквозь листья. Она покрыла отметины от когтей Самы множеством слоёв своих собственных. Это похоже на язык, на заявление своих прав на это место. Их я тоже касаюсь, прижимая пальцы к шрамам на коре. Вайра стоит, напружинившись, среди веток. Хвост вибрирует, рот широко раскрыт, и она неописуемо довольна. Наши взгляды устремляются в бледное, розовато-золотое небо, с которого начинает сыпаться дождь. Капли стучат по нашим лицам и листьям, тонким, как бумага, и бутылочно-зелёным, как трава. Хотела бы я закончить аудиокнигу здесь. Сказать вам, что заповедник процветает. Что его наводнили горящие энтузиазмом волонтёры, что мы набрали штат сотрудников из местных жителей, и все эти крепкие звенья сбалансировали работу, и теперь у заповедника есть все, что нужно для длительной, эргономичной работы, а перед ним открываются большие перспективы. Что все животные здоровы, и вообще никто больше не отдает нам животных, ведь нелегальная торговля экзотической фауной резко пошла на убыль что мне больше не приходится летать туда-сюда, что вырубка тропических лесов прекратилась, изменений климата больше не происходит, и Австралия не подвергалась пожарам, а горнодобывающие компании не уничтожают бассейн Амазонки и селения, и города Южного полушария попытках найти минералы для мобильных телефонов, что нефтяные компании не прокладывают новые трубопроводы, Транснациональные корпорации и правительства не превращают леса в поля монокультур. На языках народов Кечуа, Аймара и Черегуана-Гуарани яси значит «солнце», «звезда» и «луна». Заповедник, как я его здесь называю, это приют Амбуэ-Ари, один из трех приютов организации «Коммунидат» «Инти Вара Яси» — боливийской негосударственной организации, созданной в 1992 году. Тогда боливийские волонтеры начали работать с семьями шахтеров в ла на Высокогорьях. Они надеялись дать молодым людям из этих семей цель в жизни, научить их важным навыкам и показать красоту страны. В процессе работы волонтеры и молодые люди — открыли для себя проблему вырубки лесов, подсечно-огневого сельского хозяйства, увидели диких животных, запертых в клетках. Поэтому вместе основали первый в Боливии приют для спасенных диких животных. Он называется Мачия, и там как раз сейчас живет Нена, одна из основателей коммунидат Инти Яси, со своими друзьями, паукообразными обезьянами. Но это был тяжелый год для Инти-Вараяси, для Боливии и для всего мира. В сентябре 2019 года Боливия потеряет почти 2,4 миллиона гектаров тропического леса и саванны из-за пожаров. Такая же площадь леса уничтожена в Бразилии, только Боливия меньше Бразилии в 8 раз. Плюс к этому а может отчасти и из-за этой катастрофы, президента Боливии Эва Моралеса, упорно державшегося за власть с 2006 года, уличили в подтасовке голосов на выборах, в результате чего он был вынужден отправиться в изгнание в Мексику. По всей стране начались протесты и борьба между КОИАС, убежденными сторонниками Эва, фермерами, выращивающими коку, коренными жителями предгорий и Камбос, более богатыми равнинными жителями, обвиняющими Эва в коррупции, обмане и фальсификации результатов выборов. Мача это приют, который 10 лет назад работал благодаря поддержке 50, а то и 80 волонтеров на пике сезона. Но в этом году были месяцы, когда здесь не было ни единого волонтёра. В Амбуе-Ари в Рождество 2018 года работало три. В нашем третьем приюте, Хак куисе Земля-Грёз, часто совсем нет волонтёров, хотя он расположен недалеко от Руринабаке, одного из самых популярных пунктов для экотуризма. Животных, о которых надо заботиться, не убавилось, но при этом меньше людей, земли и финансов. Уже официально подтверждено, что правительство будет расширять дорогу, которая проходит через Мачио. Хотя на ней и так настолько активное движение, что зачастую Нена 20 минут не может ее перейти, когда от паукообразных обезьян отправляется в свой дом на другой стороне дороги. Стало так много грузовиков. Эта дорога уничтожит большую часть инфраструктуры Мачии, сравняет с землей немалый кусок джунглей и оставит бесчисленное множество животных без дома. Мы пытаемся придумать способ перевести подопечных в Хак-Куисе, но это колоссальная задача. Каждый год западная наука чуть больше узнаёт о разных разумных существах с которыми люди живут на одной планете. Потихоньку открывает для себя малую талику того, что коренные народы Америки знали давно. Например, ученые доказали, что птицы видят магнитные поля Земли и благодаря этому могут мигрировать. У каждой коровы уникальное мычание. Осьминог не только пользуется человеческими изобретениями, но и сохраняет их на будущее. Ночной африканский навозный жук ориентируется по Млечному Пути. А пумы — не одиночные хищники. Выяснилось, что в природе между пумами существуют сложные общественные связи, простирающиеся на огромные расстояния, и пумы-друзья могут даже делиться едой. Но несмотря на это, нелегальная торговля дикими животными с каждым годом набирает обороты. Это многомиллиардный бизнес, который с появлением соцсетей только вырос. В сетях видео с миленьким детенышем Пумы, делающим что-то миленькое, мгновенно вирусится. В Боливии и, конечно, во всем мире существует бесчетное количество бездомных животных и людей. Или не бездомных, но живущих в ужасных условиях. И есть животные и люди, о которых нена и заповедник из последних сил пытаются заботиться каждый день. Потому что у нас нет места, нет штатных работников, нет волонтеров, нет поддержки правительства, нет денег, либо мы просто как устали. Я сейчас в своем маленьком домике в заповеднике, пакую вещи, собираясь домой. Вайра живет в новом вольере почти два года, и мне повезло, что я вернулась сюда. Провела с ней несколько месяцев и помогла, чем могу. Пытаюсь справиться с чувством вины из-за перелетов, потому что у меня нет других вариантов увидеться с Вайрой. Я пытаюсь подходить к вопросу рационально, мысленно оправдаться. Это будет мой единственный перелет за год. Я посажу деревья, чтобы исправить последствия. Я все компенсирую честно. Но правда в том, что мое сердце разбилось бы, если бы я не прилетела. Если бы я не смогла снова ее увидеть. Не одна я постоянно возвращаюсь. Конечно, многие не возвращаются так часто, Многие вообще не возвращаются. И от этого любовь, которую эти люди нашли здесь, не ослабевает. Каждый из них мог бы написать книгу. Я бы хотела узнать, для скольких людей две недели или два года в заповеднике в корне изменили жизненный маршрут. Я могу назвать сотни людей, которые после работы в заповеднике стали ветеринарами, медсестрами исследователями окружающей среды, биологами, адвокатами, активистами, организаторами и борцами за окружающую среду. Я, в свою очередь, стала художником и литератором. Я шесть лет управляла галереей онка в Брайтоне и, наконец, поняла, что после заповедника никогда не буду счастлива в городе. Я переехала на маленький островок в Шотландии со своим псом, Нела, которого когда-то подобрала. Он очень похож на Вайру. Жизнь на острове принесла ему исцеление, но иногда, как и Вайра, он не может забыть о прошлом. Всё время, пока я записываю эту книгу, онка процветает. Ею сейчас управляет команда, которая каждый день сносит мне башню, и я их за это обожаю. Они научили меня — Если грустно, надо вспомнить, как сильно могут раступиться границы нашего мира, если у нас достаточно сильна творческая мысль. Еще в заповеднике я узнала, что такое надежда. Он никогда не появился бы, если бы не творческая мысль первых боливийских волонтеров, без их отваги и силы воли. Его создали не заостренной палкой, не мечом. Его основал не один единственный герой. Заповедник больше похож на пакет, контейнер, сосуд. Эту мысль я позаимствовала у одного из писателей, которые помогли мне переварить путешествие. У Урсулы Легуин. В своем проницательном эссе 1986 года «Литературная теория хозяйственной сумки» Она говорит о том, что мы можем начать иначе рассказывать истории, возможно, при этом отказавшись от жестокой мощи героев-одиночек. Сделать шаг в сторону сотрудничества и удобрения, совместной работы и объединения. Для меня заповедник — это место, в котором все это сходится воедино. Мы плечом к плечу. Мы удобрение И мы не только люди, но существа, которые независимо от своего биологического вида, истории жизни и разнообразных травм, нашли дом. Мы все просто болтаемся рядом, чтобы создать значимые связи. Только они по-настоящему важны и могут что-то изменить. Ведь так? Моя сумка готова к отъезду. И сейчас она в два раза меньше, чем была. В ней лежат те же вещи, которые я привожу каждый год. Легинсы, рубашки, дырявые и все в пятнах, вонючие, сколько бы я их ни стирала, зато мягкие. Несколько дурацких курток эпохи 80-х отлично защищают от москитов. Головная сетка и налобный фонарик. Пара лифчиков. В сумке уже нет банок с арахисовым маслом, которым я питалась последние несколько месяцев. Нет подарков для Донни Люсии, а также таблеток, мазей и ветеринарного оборудования. Куркумы для кошек, глюкозамина, молочной смеси. Я беру легкую, как перышко, сумку, и прежде чем выйти за дверь, на прощение окидываю комнату долгим последним взглядом. Надеюсь, я вернусь в следующем году примерно в это же время. Надеюсь, к моему приезду еще останется немного болот. И надеюсь, о, как я надеюсь, что Вайра еще будет ждать меня за поворотом тропинки, там, где джунгли становятся бутылочно зелеными